16. -е. Той осенью, где-то к концу сентября, было решено упразднить пороховой склад. Люди думали, что бандиты, воры или контрабандисты, которые, вероятно, явились в Вольфредо из ближайших окрестностей, навсегда покинули горы сан никола но однажды, в сумерках, на пороховой склад снова совершили нападение. Незнакомцы Человек пять или шесть, сосчитать точно не удалось, незаметно подкрались к складу, когда на страже стоял Энрико Пьери. Они наверняка взломали бы дверь, если бы Монтани, который вместе с Дуранте был в сторожевом домике, не заметил их и не поднял бы тревогу. Лесничьи принялись палить из ружей, злоумышленники не стали вступать в перестрелку, и удрали вверх по склону. С той стороны раздался отчаянный вопль, словно одного из них ранили. А потом, по крайней мере, так утверждал Дуранте, с громадного валуна под ответственным склоном палаца послышался крик «Увидимся через год!» и в вдогонку еще какие-то слова, разобрать которые не удалось из-за шквалистого ветра. Узнав о нападении на склад, капитан Лесничих поднял все тот же старый вопрос. Не глупость ли это содержать склад с оружием в столь глухом месте, тем более что дорогу здесь никогда не проложат? Эти бандиты, воры или контрабандисты в самом деле могли вернуться, чтобы похитить из склада припасы, как они умудрились сделать в первый раз. Значит, прежде чем наступит зима, Нужно бы упразднить склад и переправить оттуда оружие в ближайшую воинскую часть, а затем в другие хранилища. Значит, тогда уже не будет нужды держать отряд лесничих в новом доме. Их отошлют в Сан-Никола, где на них не придется тратить столько денег. А пользы будет куда больше, ведь пока лесничие живут в долине Граве, Они могут следить только за лесной полосой и ближайшими дорогами. А если они переберутся в Сан-Никола, то начнут присматривать за более обширной территорией. Главное, не спускать глаз с зеленого хребта, где идет бессовестный, незаконный сбор растений. Иными словами, не было никаких оснований держать отдельный отряд лесничих. Эти лесничие – По крайней мере, те из них, кто хотел и впредь заниматься своим делом, вольются в состав муниципальной службы охраны и их расквартируют в казармах. Так было решено после долгих обсуждений. Однако для того, чтобы дать лесничим крышу над головой и разместить их в казармах муниципалитета, требовалось надстроить там дополнительный этаж. Дело требовало времени. и лесничим пришлось коротать еще одну зиму среди высоких снегов. За провиантом они спускались по заметенным склонам в долину Граве, а потом поднимались обратно. Настал день, когда к общему удовлетворению на дежурство у порохового склада караул вышел в последний раз. Паула Марден, Мола и Батиста Форниои Двинулись через ущелье, чтобы сменить на посту Франца, Калинета и Пьери. Это было в июне. Небо заполонили клочковатые облака. На самом верху, среди скал, еще носился порывистый ветер. Заступавшие на стражу лесничьи несли, помимо своих ружей, большие мешки, чтобы сложить в них и перенести из сторожевого домика вниз те вещи, которые еще могли пригодиться. А пока что в одном из мешков покачивалась фляга с вином. В последний вечер на службе вполне можно добавить немного веселья. Они пришли на дежурство раньше обычного. Все трое шагали молча, и вдобавок до смены караула оставалось еще около получаса. Так что товарищи, сторожившие пороховой склад, не заметили их приближение. Франция, Калинет и Пьери, совсем расслабившись, сидели перед сторожкой и курили. Только у Франце в руках было ружье. «Давайте подшутим над ними!» В полголоса говорит Мола двум товарищам, когда они взбираются на отрог, где находится пороховой склад. «Вы стойте тут!» Мола, посмеиваясь, заряжает ружье Крадется к сторожке и тихо встает позади троих караульных, десятки метров от них, и дает выстрел в воздух. Не с места, иначе всажу пулю в каждого. Францы и Калинет вскакивают. Эхо от выстрела разбегается по долине. Только Пьери сразу смекнул, что это шутка. Он с улыбкой оборачивается. Неужто? Что за грубый фарс? Возмущается Калинет, побледнев. «Скажи-ка честно, старый черт, ты ведь испугался, а?» Мола смеется и достает железным прутом гильзу из ружья. «Значит, мы можем уходить?» — говорит Пьери и направляется в сторожку. Показавшись, вновь добавляет. «Вот эти две кастрюли мы отнесем домой. Одной, новой, вам хватит». «Счастливо!» — кричит Мардан троим товарищам, которые передали им стражу. Скажите там нашим, чтобы завтра принимались за дело с самого утра. Перетащить вниз запасы пороха и все остальное – это займет много времени. Если не взяться вовремя, увязнем и не справимся до вечера. Слышен шелест шагов, торопливо сбегающих по сыпучему склону бормотание камней. Звуки отступают все дальше, как это обычно бывает. У склада остались трое. Мола, Марден и Фарниои. В свой черед наступают сумерки. Из-за поволоки туч они глубже. От скал отскакивает приглушенное эхо. Непонятно почему. Наверное, это отголосок ружейного выстрела, который дал Мола. Странным образом звук задержался в воздухе. Мимо зубцов палаца Скользят легкие облака. «Погляди-ка на клык, что торчит вон там», говорит Батиста Форниои, указывая на горный шпиль, который внезапно открылся в просвете между облаками. А ведь в прошлом году его не было. Невероятно, до чего сильно меняются горы. «Меняются, говоришь», — смеется Мола. «Вот выдумщик! Горы — это тебе не рыхлая почва. Дело просто в том, что сейчас виден ответственный склон, который обычно не просматривается. Сквозь тишину серых скал издалека приходит низкий басовый рокот. Может быть, это катится гром, а может, ворочаются оползни. В окне сторожки зажигается свет. Марден растопил печку и готовит поленту. Сегодня скалы особенно темные. того и гляди, дождь начнется», — говорит Форниои. Он сидит рядом с Мола на камне перед пороховым складом. «Будем надеяться, он прольется наверху и не придет сюда, по крайней мере, до завтрашнего вечера. Проклятый склад! Из-за него двух дней в неделю считай, что нет. И отсюда даже не спустишься в Сан-Никола. Все время глаз да глаз. Никакого житья». но теперь со складом покончено. Осталась последняя ночь дежурства. «Вот всегда так случается, когда несешь службу, которая досаждает, как заноза», — говорит Форниои. «Чуть что зовут меня, и сегодня тоже я на посту. Ладно тебе, не ворчи. С этим постылым дежурством покончено. Мы тут маемся в последний раз, представь только». «Это еще не ясно», — отвечает Форниои. «Помню в тот день, когда закончилась моя служба в армии. А, кстати, Бертон не собирается возвращаться. Он не говорил, что опять вступит в наш отряд». Из сторожки доносится пение Мардена. Горы стали густо черными, их очертания стираются, сливаясь с ночными облаками, которые еще озарены светом уходящего дня. Форниои и Мола замолкают. Пение Мардона заполняет все пространство наступившей тишины. В окне колышутся отблески печного огня. Чуть погодя, пение обрывается. Проснулся ночной ветер, но Мола с Форниои по-прежнему сидят возле склада. Им слышно даже отсюда, как ветер подметает вершину палаца. Его рев в этот час всегда одинаков, вот уже много лет. Этот голос ветра знаком всем лесничим, и они перестали к нему прислушиваться, а между тем иногда он напоминает человеческие стоны. Но сегодня караульным нет дела до ветра, пусть себе бушует. Завтра никто уже не услышит его. Пройдет всего лишь день, и смолкнет пение у склона Пороховой горы, а в окне сторожки не затеплится свет. Со временем станет протекать крыша. Сперва на пол упадет одна только капля дождя. Затем сгниют балки. «Ужинать-то будете? Или еще посидите под небом?» — окликает товарищи Марден с порога сторожки. Молосфорниои встают и идут внутрь. «Раз уж мы поели, — говорит Фарниои после ужина, — нужно бы вернуться на дежурство. Глупо в последний вечер поступать опрометчиво». «Пресвятая Дева! — восклицает Марден. — Ну что за нелепость! Сперва выпьем-ка вина. Мы дежурим в последний раз, и можно отметить это повеселиться немного». «Повеселиться? Это втроем-то? — недоумевает Фарниои. Здесь наверху не до веселья. Ну ладно, давай флягу, я подогрею. Вино выпито, огонь в печи полыхает резво, ведь дров запасено много. Форниой вышел из сторожки. Мола с Марданом греются у очага. Мардан молчит и улыбается. Думает о чем-то своем. Мола разбивает кочергой прогоревшее полено, которое еще тлеет. Можно сжечь еще много дров, но никто не подбрасывает их в печь, и пламя потихоньку сникает. Его больше не подкармливают. Скоро в очаге останутся только черные головешки. Будет слышаться потрескивание и завьется нитка дыма, тонкая, молочная. Им казалось, этот вечер должен быть по-особенному хорошим. Даже форниои, сперва возражавший против вина, вышел из сторожки в добром расположении духа. Нужно было сказать ему, есть вещи, о которых можно поговорить лишь в этом безмолвии сторожевых ночей. И только в такие ночи ты можешь в одиночестве шагать туда и сюда перед дверью порохового склада, прислушиваясь к шуму оползней и думая о том, Что все спят и это последнее дежурство. Скоро забрежет рассвет, и с временем караула покончено. Но радости нет, и удовлетворения тоже. Моло лег, рассчитывая поспать, но лишь ворочается сбоку на бок, сон не идет. Фарниои тоже не по себе он вышел сказать что-то Мардану, но не находит нужных слов. «А знаешь, Марден, что они должны были сделать?» «Что?» «Дать нам всем отпуск на несколько дней?» Фарниои пытается рассмеяться. «Ну и куда ты денешь эти несколько дней?» Оба замолкают. Тишина безмерна. «Ты слышал?» Вдруг спрашивает Марден. «Только что был свист. Неужели кто-то из наших идет?» «Свист, говоришь?» «Да птица, наверное». Как она там называется? Какая птица, черт возьми! Думаешь, я совсем бестолковый? Но зачем кому-то из наших подниматься сюда на ночь глядя? Уже почти десять. Понятия не имею. Однако ж свист я слышал. Из ущелья налетает ледяной ветер, от которого стынет кровь. Только бы обойтись без сюрпризов. Пойду погашу в доме свет». Ночные часы шествуют вереницей, моло дремлет. Марден и Форниои зябнут возле склада, прислонившись к скале. Все они уже махнули рукой на то, что можно дежурить по очереди, сменяя друг друга на посту. Первые едва приметные отблески зари понемногу высвечивают неподвижные силуэты лесничих и стволы ружей. «Эй!» — говорит Мардан, поеживаясь. «Ты тоже провалился в сон? Зря мы не пошли вздремнуть в сторожку. Считаю, что ночь пропала». Они встают, дрожа от холода, и идут к домику. «В общем, и это тоже...» — говорит Мардан, глядя себе под ноги. «О чем это ты?» «Э, да так просто. Не важно». Вскоре из сторожки выходит Мола. Он останавливается... открывает затвор ружья и чистит его веткой. С хмурого неба скользят вдоль скал влажные пряди тумана.